Глава двадцать Осень 1980 года. Кейт снова выкрикнула. «Томми!» Он повернулся к ней, но выражение его лица не изменилось. Но хоть остановился и подождал, пока она к нему подойдёт. Она уронила на траву льняную сумку. «Вот ты где! А я тебя ищу!» Заметила пару свежих синяков и царапин на его коленях и ладонях, но глубоких и воспалённых порезов, слава богу, не было. Томми она искала три дня. Оставляла ему еду в сарае, но он поел только раз. Она не знала, где он спал в те ночи, когда не возвращался на сеновал. Надеялась, что не под открытым небом. Холодало с каждым днём. Ей не хотелось думать, что он лежит где-то там, свернувшись калачиком. В последнее время Томми совсем одичал. Волосы отросли и спутались. Она пыталась его подстричь, но он не давался. Подошвы почернели, как велосипедные шины. Но хуже всего было то, что он почти перестал на неё реагировать. «Снимай», — тихо сказала она. Стараясь не пугать его и не прикасаться к коже, Кейт стащила с него штаны и трусы. Те провоняли застарелой мочой. Она стряхнула в траву тёплые спрессованные какашки. Какашки, моча, синяки, когда он набрасывался на неё с кулаками. Вот всё, что теперь доставалось ей от Томми. Она не жаловалась. Он был её братом. Томми стоял смирно и смотрел куда-то поверх её макушки, спокойно давая себя раздеть. Кейт порадовалась, что он не сопротивляется, и успела отойти в сторону как раз вовремя. Укрытый крайней плотью кончик его пениса дёрнулся, и на траву вылилась ровная струя мочи. «Господи, Томми, ты бы хоть предупреждал, а...» И всё же хорошо, что он сделал это сейчас — а не после того, как она наденет ему чистые штаны. Так уже бывало, и её это ужасно бесило. Одно время она пыталась оборачивать его старой простынёй, нарезанной квадратами, закрепляя её на талии булавкой, но брат ухитрялся скинуть конструкцию через пару минут. Питерс считал, что Томми лучше ходить вообще без штанов, а может, и совсем голым. Так он мог бы мочиться где угодно и когда захочет, и испражняться прямо на траву, не пачкая одежду. Но при мысли, что её брат будет ходить по ферме голым, как животное, у Кейт разрывалось сердце. Она была готова искать его и переодевать, но найти Томми не всегда удавалось. Струя прекратилась. Кейт достала из сумки флакончик с антисептиком из коры Кауваи и щедро пропитала жёлтой жидкостью чистую тряпочку. Заведя руку за спину, быстро и начисто вытерла воспалённый анус брата. Тот замычал и отдёрнулся. — Извини, но ты же не хочешь, чтобы попа опять болела? Она дала ему минутку, чтобы он позабыл об унижении, а потом, не суетясь, натянула на него чистые трусы и брюки. Грязную одежду свернула и убрала в целлофановый мешок. Одежду Томми она стирала отдельно, на речке. «Постирает завтра». «Пойдём, Томми. Ты верно проголодался?» «Пошли в дом». «Кушать, Томми, кушать». В качестве приманки она протянула ему овсяное печенье. Он жадно его умял. Кейт пошла вперёд, надеясь, что он последует за ней. Где-то в глубине пещеры его ума вспыхнула искра узнавания. «Кэтрин, Кэтрин...» Кэтрин вздрогнула и обернулась. «Томми, что ты сказал?» «Томми...» Но то была лишь вспышка в темноте. Брат смотрел мимо неё. Нет, конечно, ей показалось. Видно, он опять замычал, а ей послышалось. Его мычание означало боль, страх, а иногда во время еды тихое удовлетворение. Наверное, она ошиблась. Не мог он произнести её имя. «Разве это возможно?» «Бедняга Томми».